Глава седьмая После того, как Каленый перебинтовал мне голову, пришлось подняться и с помощью напарника отправиться глубже в лес. Окончание этой прогулки я не запомнил. Слабость все-таки взяла верх, отправляя меня в беспамятство. «Ну все, больной, можешь не прикидываться. Знаю, что очухался». Открыв глаза, я уставился в небо. Судя по солнцу, было уже за полдень. Зрение в порядке, слабость почти сошла. Сколько же я был в отключке! Нависла тень клок-стопера. Вид уставший, но невозмутимо довольный. «Крепко он тебя! Сутки слишком лишним провалялся!» — констатировал Калёный. Этому я не удивился. Зацепило другое. «Он?» — голос просел. Пришлось прокашляться, прежде чем продолжить. «Я даже не понял, чем меня шарахнули, и почему воняет дерьмом, Пахло и вправду не фиалками, будто лежал на куче онова. Задав вопрос, я с кряхтением уселся на пятую точку, тут же увидев ответ. Зараженных было трое. Топтун, судя по мощной фигуре, и два лотерейщика. Все лежали в разных позах. «Гости были. Пришли утром», — пояснил Каленый. «Видать, кровь твою учуяли. Ну, я с ними поздоровался. Один из лотеров за оказался. Навалил напоследок, как мамонт. Икар сидел на поваленном дереве, без особого интереса ковыряя вилкой тушенку. Он то и дело косился на зараженных. «Монстры!» — негромко произнес он, глянув на меня и тыкнув вон их вилкой. «Ох, парень, монстров ты еще не видел!» Пряник же, сама доблесть и отвага, выскочил из-за трупа топтуна, нюхнул его и, смешно фыркнув при этом, принялся закапывать. «Молодец, Пряник, правильно мыслишь», — похвалил я собаку. Ободренный песик подбежал ко мне, выпрашивая порцию ласки. «Ну так кто и чем меня шарахнули?» — спросил я у Каленого, поглаживая довольного пряника. «Про вампиров в книжке читал?» — поинтересовался тот в свою очередь. На что я кивнул, соображая, при чем тут вампиры. «Ну так вот, их упырями называют. Дар такой. Кровь не пьют, нет. Ранят взглядом, на расстоянии, что-то сродни кинетику». «Посмотрит такой, применяя дар, и на твоем теле появляется кровоточащий нарыв». Рассказывая страсти, Каленый присел рядом с Икаром, который тоже внимательно слушал. «Чем круче дар, тем сильнее результат, соответственно». Словно опомнившись, Клокстоппер поднялся с места, вскрыл банку с мясной кашей и протянул ее мне, на что я с благодарностью кивнул и принялся жадно поглощать завтрак, ну или обед. «Тебе надо кровь восстанавливать, одним живчиком не обойдется». Цветная еда и настойка гороха. Протянув мне небольшую бутылку, должно быть, с настойкой, Калена вернулся назад. Продолжай, — попросил я, проживав кашу. Поначалу, ну, когда дар только проявился, упырь может кожу поцарапать с расстояния где-то метр-полтора. А затем, если подогревать дар горохом, для наглядности клок стопор указал на бутылочку у моих ног, а лучше красным жемчугом, растет сила и расстояние. Продвинутый упырь может такую рану нанести, что, к примеру, лотерейщик истечет кровью за несколько минут. Причем сам он будет метрах в сорока. «Почему он меня не убил?» — задал я вопрос, тут же поняв очевидное. «Тот упырь хоть и живет под ганцами, на коротком поводке, так сказать, но работает не бесплатно. Поймал он живого иммунного, получил бонус, скажем, гороха на неделю. Привел второго. Вот тебе и жемчужина. В системе их поощрений я не сильно разбираюсь». — пояснил каленый. Просто предполагаю. Понял уже, что глупость сморозил. Поспешил добавить я. «Ещё — Еще? поинтересовался напарник, глядя на опустевшую банку в моих руках. Я кивнул и тут же получил добавку. — Много крови потерял, так что ешь от пуза. — Да уж, тяжко жить, когда такие фрукты рядом, — пробубнил я с набитым ртом. — Нет, не тяжко. Упыри долго не живут. Не любят их рейдеры. Да никто не любит. «Представь себя в рейде, а за спиной у тебя тип, который может взглядом убить!» Я представил и поежился. Обладатель такого дара должен быть очень скрытным. Не дай стикс, кто узнает. Либо прост, как засохший баобаб, чтобы в его адекватности даже зараженные не сомневались. «Значит, этот тупырь не такой крутой был. Ведь я выжил!» «Крутой, не крутой!» — ответил каленый, словно передразнивая меня!» «Запомни, такая рана не заживет, пока вся кровь не вытечет. Так и будет сочиться. Хоть чупик дубовый забей, все равно сдохнешь. Поможет только знахарь, либо сильные кровоостанавливающие препараты. Повезло, что ты запасливый». «Ясно. Замеряй тему», — произнес я, отмечая, как побледнел Икар. «Что с нашим делом? Подготовка нужна?» «Да». Каленый как-то странно на меня посмотрел. «Скажи, ты в какой-нибудь самодеятельности в детстве участвовал?» Может, театральный кружок или что-то в этом роде?» Вопрос поставил меня в тупик. «Как-то на трудах, по-моему, в третьем классе препод дал мне большой напильник и сказал, что я должен выточить молоток. Я вы... Можешь не продолжать, я тебя услышал», — перебил меня каленый. «Я эту часть возьму на себя. А с тебя потребуется выносливость». «Какие же они бараны!» Йосик в походном облачении и с рюкзаком за спиной спустился вниз. «Чёртов лифт! Без электричества не работает!» «Чего стоила только одна палатка!» Йосик уже пожалел, что взял ее, и боялся, что после возвращения из экспедиции придется опять лечь в клинику. Соседи, практически весь его подъезд, собрались на улице, обсуждая, должно быть, важные новости. «Куда намылился, Йосиф?» — вопросил сосед с третьего. Дядя Миша был рыбаком. Странно, что он вообще дома, а не где-нибудь на захолустной речке». «Пошел зеленых человечков встречать! Хе-хе!» Влез бабник с пятнадцатого. Этот смазливый похотун жил прямо над Йосиком, выбешивая его постоянными вечеринками и скрипучей кроватью. Было брошено еще несколько реплик от других соседей. Йосик же не собирался отвечать на безмозглые вопросы быдла. Проходя мимо зевак, он уже видел себя в когорте ведущих ученых, представлял аудиторию, набитую любопытными студентами. И он, Иосиф Рубинчик, уфолог с мировым именем, сверкая красивой сединой и мудрым прищуром, дает рекомендации, отвечает на бесконечные вопросы. «Профессор Рубинчик! Как же красиво звучит!» Раздумывая над недалеким будущим, Йосик прошел остатки старого центра и вплотную приблизился к лесу. Массив выглядел вполне по-земному. Размашистые ели соседствовали со своими засохшими подругами, было слышно щебетание птиц и жужжание насекомых. «Вот он, чужой мир!» Сказав это вслух, Йосик шагнул в неизвестность. Уверен, что он придет. Перезагрузку мы ждали недолго. Из восемнадцати раз, что я фармер кишкоблуда, он не пришел только раз. Да и то мы с корешами нашли его в метрах в трехстах на подходе. Этот растяпа сильно подвернул ногу. Неужели всегда одно и то же? Недоверчиво спросил я у напарника. Как ни крути, но я все еще свежак, многого не знаю. «Быстрый, частично зацикленный кластер», — начала пояснять Калёны. «Перезагрузка примерно раз в сутки. Кишкаблуд, точнее Йосик». Тут он посмотрел на меня. «Не называй его так. Обидится и придется ждать перезагрузки. Лучше вообще помалкивай». Я лишь повел плечами в ответ. День в разгаре, температура под 30, а мы в дурацких серебристых комбинезонах. И шлемы были соответствующие. Противорадиационная защита, как ни крути. А в моем комбезе, похоже, жили и гадили мыши. Воняло немилосердно. Под градом обзор минимальный, в общем, условий никаких. Но ради предстоящего спектакля приходилось терпеть. Зовут его Иосиф Рубинчик, потомственный ювелир. Ну так вот, в отношении места и времени Иосик пунктуален и точен, как прыщавый девственник на первом свидании. В остальном сложнее. — Почему просто не забрать то, что нужно? — спросил я, подняв забрало. К чему эти трудности? Я смотрю, ты самый умный. Каленый последовал моему примеру и вздохнул полной грудью. Говорю же, в остальном сложнее. С Йозиком Ули прикололся. Как мы только не пробовали. Начинаешь давить, он превращается в очкастого терминатора. Плюет на все, прыгает на рейдеров, дерется, кусается, а потом впадает в неадекватность. Может дать слабину, привести домой к сейфу. Но как дело доходит до пароля? Опять рождается терминатор, и приходится уходить с пустыми руками. — Погоди, а что не так с сейфом? С передовыми технологиями вроде порядок? Прилетает все, от отвертки до плазменного резака. Не нашлось умельца? Напарник вздохнул, как студент-пятикурсник, объясняющий прописные истины первогодки. — Что ты знаешь о сейфах? — спросил он, немного подумав. — Это железный ящик с замками. Его можно открыть. — выдал я, как мне казалось, очевидное. — Ха! Ящик! — развеселился каленый. Ты просто этого монстра не видел. Представь себе двухметрового, тридцати двухлапового паука весом в тонну. Снаружи только прямоугольная морда, все лапы в бетоне. Мы полдня на одно отверстие под взрывчатку потратили, но всё бестолку. Сейф был установлен во время строительства дома. Калёный снял шлем и прислушался, но затем махнул рукой. Не он. Видать, животина какая-то приблудилась. Ладно, с этим ясно. А сам сейф, скажем, резаком плазменным? Нет. Ни резак, ни болгарка, ни сверло. Ничто не берет. Отверстие сразу заполняется жидким металлом, который тут же твердеет. А про пароль даже не спрашивай. Говорю же, это прикол у Улья. Пароль никогда не повторяется. Фраза из трудов Троцкого или часть стиха Мандельштама. Слова какого-то стального. Может, Сталина поправил ее? — Вроде да. Не знаю, кто это. — Да и неважно. Сейф признает только голос хозяина. — Бриллианты. Кому они здесь нужны? — Не все так просто, — изрек каленый, достав свой кисет. Ну, подумав секунду, убрал обратно. — Есть местные любители, вроде урода Тритона. А во внешних мирах их ценность никто не отменял. Так что нужны. Мы их барыги сдавали. Один мешочек на черную жемчужину. Для троих вполне себе прибыток. «А потом пришли конкуренты и выдавили нас». Грустно закончил напарник. «А сейчас?» «Что сейчас?» Не понял Калёный. «Конкуренты не придут?» Он ухмыльнулся. «Пять лет прошло. Такие конкуренты уже не страшны. Да и слух у меня прекрасный». «А если серьезно, делюга это среднее. шалупонь всякой не полезет. У ребят высокого полета и дела по статусу. Ну, кто-то полянку стрижет, это однозначно. Свято место пусто не бывает». Значит, либо выходной, либо работают по-другому. На последнем слове каленый превратился в слух. Человек. Один. груженный. Наш клиент. Ухмыльнувшись, он посмотрел на меня. Место для прыжка не забыл? Помню. Рядом с его домом. Подтвердил я. Хорошо. Приготовь посылку. Йосик не был любителем лесных прогулок, но в лесу бывать приходилось. И вот странное дело. Деревья были обычными, как и кусты с травой. Никаких тебе диковинных грибов, странных животных, даже ни одного чужого минерала не видно. «У них что, все по-нашему?» Задав мысленный вопрос, Йосик развернулся вокруг своей оси. Он искал что-нибудь из ряда вон, неземное. По своей природе Йосик был трусоват. Не то чтобы совсем, но углубляться в чужой лес опасался. Мало ли, вдруг там хищник? Он будущий ученый с мировым именем, а не любитель дикого сафари. Эта мысль прибавила смелости. Перемахнув через небольшой овражек, Йосик оказался на поляне, на краю которой, прямо под деревом, сверкнуло что-то серебристое. «Вот оно! Свершилось!» С блаженной улыбкой и совершенно забыв об осторожности, будущий ученый рванул к находке. Тяжелый рюкзак нещадно бил по больной спине, и тот, другой недуг, тоже давал о себе знать. Но Йосику было по барабану. Он нашел, что искал округло-продолговатый предмет серебрился в солнечных лучах. «Что это?» Понять он не успел, хоть и был близок. затем деревом, под которым лежала находка, что-то хрустнуло. Да так громко, как если бы там прятался здоровенный медведь, случайно наступивший на ветку толщиной с человеческую ногу. Йосик притормозил метрах в трех-четырех. Переведя взгляд на сосну, он обомлел. Из-за шершавого ствола выглянула уродливая серо-зеленая башка, из пасти которой торчал комплект клыков, покруче, чем у саблезубого тигра. «Не медведь!» «Орх!» — выдал урод, подтверждая его мысль. «Мама!» — неожиданно песклявым голосом ответил ему Йосик. В попытке развернуться и удрать, он запутался в ногах и рухнул прямо на месте, выпустив при этом позорного петуха. Не желая так умирать, а в намерениях твари Йосик не сомневался, Он умудрился скинуть рюкзак с трижды проклятой палаткой и перевернуться на спину. С альпенштоком в руке он приготовился к встрече, но, увидев противника во всей красе, впал в ступор. Йосик понял. Ему не победить, как не изворачивайся. Из оружия только горная трость и тяжелый дедовский фонарь. Что можно сделать против мощного, безобразно перекачанного тела? Было в нем нечто человеческое — несмотря на два ряда острых, величиной с большой палец руки клыков. И если тварь закроет пасть и наденет кепку, то станет похоже на пьяного гопника. Иосик таких повидал немало. Вот только этому не признание силы нужно, и никакими деньгами не откупишься. Тварь, судя по обильно текущей слюне, голодна. Всхлипнув от жалости к себе, Иосиф, как назвал его дедушка, принялся молиться. А тварь, которая тоже все оценила, изготовилась к прыжкам. Страх сковал все мышцы, не затронув слух. Помимо победного урчания, Йосик услышал совершенно новый, не подходящий к ситуации звук. «Цыпа, цыпа, цыпа!» Урод повернул голову вправо, продемонстрировав вместо уха ороговевшее отверстие. Йосик же, преодолев свой страх, посмотрел в ту же сторону. Это был человек. По крайней мере, очертания серебристого скафандра говорили именно об этом. «Так Батурин не врал?» Гуманоид, так окрестил его Йосик, в абсолютно безоружном состоянии манил к себе монстра, словно это был цыпленок, а не абразина, больше двух метров высотой. «Орх!» — крутанув башкой, тоскливо посетовала тварь. Следующие события разогнались до космических скоростей. Гуманоид, стоявший в некотором отдалении, вдруг оказался намного ближе. Тварь среагировала по-своему. Плюнув на закон всемирного тяготения, прыгнула на сосну и, оттолкнувшись от ствола, с удвоенной скоростью полетела на гуманоида. Тот не стал стоять столбом, в буквальном смысле размазавшись в пространстве. Встретил тварные на Что-то сверкнуло, хрустнуло. Йосика, лежащего с открытым ртом и выпученными глазами, оросило теплым дождем. Сообразив, что это за влага, он тут же опражнил желудок. — Это какой-то кошмар. Может, я просто сплю? — подумал Йосик, утирая с лица липкую субстанцию. Лежа на земле и, глядя на покрытую кровью траву, Он вдруг понял — это же первый контакт, то, о чем он мечтал с самого детства, а он тут валяется. Проникнувшись высокой целью, Йосик поднялся и гордо, как ему казалось, вскинул голову. Гуманоид, не обращая на него никакого внимания, ковырялся в затылке безвольно лежащего монстра. Опять подступила тошнота. Справившись с приступом, Йосик шумно прочистил горло. Сверкнув защитным стеклом, чужой поднял голову. «Вот он, момент истины!» Реплика гуманоида сломала все стереотипы. «Не волнуйся, человек, тебе ничего не угрожает. Мы заберем топта -то и уйдем». В подтверждении его слов у трупа монстра материализовался еще один, сверкающий серебром чужой. «Вот это да! А я считал Батурина вруном!» «Значит, вы говорите по-русски?» От волнения Йосик спросил очевидно. Второй гуманоид бросил на него взгляд — Йосик не мог видеть выражение лица чужого, его скрывала защита. Да и сомневался он, что увидит там привычное взору. «Я говорю, он нет. Мой напарник младший не способен на воспроизведение речи. Другая раса». Тут он поднял защитный экран, и на обалдевшего Йосика посмотрели вполне человеческие глаза. Нос, рот, строение лица — все от «Homo sapiens». Вцепившись взглядом в чужого, Йосик стал рассуждать как ученый. Он понимал, пора к этому привыкать. Его рукоделия за столом ювелира скоро останутся в прошлом. Однако кое-что беспокоило. Почему старший гуманоид так легко ему все выкладывает? «Скажите, этот лес, он ваш?» «В смысле, оттуда?» — Йосик указал рукой в небо. Старший какое-то время молча смотрел на него, видимо, подбирая нужные слова — Младший в нетерпении всплеснул руками. «Деревья, лес, тут по ошибке, и хищники тоже. Мы приберем, почистим. Ваши власти не успеют...» Тут он сделал паузу побольше. «Зареагировать». «А как же люди? Они все видели?» Этот вопрос интересовал Йосика больше остальных. «Это не твое дело, человек. Они все забудут. Ты тоже забудешь». Проснуться утром и... Как все вокруг пребывать в счастливом неведении? Нет, такой исход Йосика никак не устраивал. Он — птица другого, высокого полета. Очень высокого. Выше, пожалуй, только звезды. А эти двое — представители более развитой цивилизации, превосходящие его во многом, но не во всем. По сути, всего лишь исполнители. Йосик уже понял, как решить эту проблему. Как говорил его дедушка, а он был очень умным человеком, Если проблема решается при помощи денег, то это не проблема, а расходы. Переведя взгляд на мертвую тварь, безусловно, ценную для человеческой науки, он пошел в наступление. «Этот э, топт -то чем-то ценен?» Младший бросил на него взгляд, как показалось подозрительный, а затем поднял забрало. «И вправду другая раса, или скорее национальность. Широкие скулы, разрез глаз с восточной хитринкой — Если бы не обстоятельства, Йосик решил бы, что перед ним татарин. Настолько велика схожесть». «Да, человек», — ответил старший, закончив, наконец, тошнотворной манипуляцией с затылком твари. «Я не хочу забывать», — с твердостью в голосе заявил Йосик. Решительно шагнув к монстру, он завладел вниманием обоих гуманоидов. «У меня есть достаточно средств для оплаты своей памяти и покупки топта». «Надо быть твердым и убедительным», — как учил отец. «Кажется, получается». Гуманоиды переглянулись, а тот, второй, похожий на татарина, ухмыльнулся почти как человек. Не верят. Взгляды хоть и чужие, но красноречивые. Было еще кое-что. Опыт десятков поколений торгашей и ремесленников, впитанный с молоком матери, говорил, что никуда они не денутся, из какой бы далекой галактики их не принесло, сделка будет, и произойдет она на его условиях. «Ты самоуверен, человек!» «Думаешь, нам нужны ваши зеленые бумажки или желтые колечки?» «Ты глуп!» Сказав это, старший посмотрел на младшего, и он шагнул в сторону Йосика. Тот поднял руки в универсальном жесте, но страха не показал. «Бриллианты! Прозрачные камни, ограненные!» — поспешил Йосик. Младший остановился. «Я знаю, что такое бриллианты. Сканер показал, у тебя есть несколько с собой». Старший уже стоял рядом. Йосик дернулся от неожиданности. Гуманоид переместился настолько быстро, что показалось, будто он всегда тут стоял. «Успокойся, человек. Я сказал, тебе ничего не угрожает. Эти три камушка не покроют даже...» Пауза немного затянулась. На чужом лице проявилась усиленная работа мысли. «Половину пути в один конец. Нужно намного больше». Тут он достал матерчатый мешочек, похожий на кисет, и потряс им. Йосик немного расстроился. Этот мешочек великоват. Такого количества бриллиантов у него не было. Но главное в этой ситуации то, что торги начались. — Будем продолжать! — гуманоид изобразил такую гримасу, как если бы на месте Йосика стояла глазадая макака. — Друговато за какого-то дохлого упыря. — Пятая часть вашего ки... «Мешочка. В самый раз!» Гуманоид поднес мешочек к глазам. Йосик же взял на себя смелость и провел пальцем незримую черту. «Нет, это неприемлемо!» — отрезал тот, проведя трехпалой перчаткой свою линию. Та проходила чуть ниже горловины кисета. Йосик потер виски. Небольшая боль при пробуждении переросла в куда большую и, кажется, с температурой. Но слабость показывать нельзя. Поболеть можно и потом, почивая на лаврах. Однако его манипуляции не остались без внимания. Старший достал из бездонного кармана бутылку, очень похожую на детскую непроливайку, и протянул ее Йосику. «Лекарство! Сделай три глотка!» Тот шарахнулся, как от заразы. «Могут и обмануть!» «Пей!» Йосик с радостью подчинился. Выпив редкостной гадости, он умудрился удержать ее в желудке. Спустя несколько секунд по телу разошлось тепло, и головная боль отступила. «Спасибо!» — он протянул емкость владельцу, но тот не принял. «Состав нашего воздуха отличается. Отсюда и боль. Пей по необходимости. Скоро пройдет». «Насколько отличается? Больше азота или других соединений?» Возбудив в себя ученого, Йосик уставился на гуманоида. «Сейчас не то важно. Узнаешь потом», — сказав это, старший потряс своим кисетом. «Если передумал...» Мы приступим к процедуре. Нет-нет, просто хочется честной сделки. В очередной раз, посмотрев на Йосика, как на примата, старший заявил. Мы другие, не люди. Не принято лгать, воровать. Ага, как же, так и поверил, — подумал Йосик. Четверть, — сказал он вслух. — Сделаем так, — произнес старший, вздохнув, как человек. Треть затопта, треть... «За память! Можешь выбрать что-то одно. По-другому не будет!» «Нифига себе, Турк! Зачем мне это страшилище, если я все забуду? И наоборот!» «Но это нечестно, возмутился он. «Справедливо!» — отрезал гуманоид. «Решай! Последнее слово!» «Треть и четверть!» — стараясь подражать тону гуманоида, заявил Йосик. Старший какое-то время молчал, обдумывая последнее слово. — Дилит, наверное. Сколько себе отхватить, а сколько этому из другой расы, — ехидно думал Йосик. — Договорились, человек, — огласил он свой вердикт. — Где произведем обмен? — Об этом-то он и не подумал. Камушки были дома, в сейфе, а дохлый урод тут. — Как же поменяться? Грузовик, грузчики. На помощь пришел гуманоид. — Младший доставит топ -то и тебя к хижи... К твоему дому, если хочешь, тут он кивнул второму. Тот немедленно подошел к туше, присел и коснулся ее трехпалой перчаткой. Труп тут же испарился, а ошалевшего Йосика толкнуло в спину воздухом, устремившимся занять свободное место. Уго! неподдельно восхитился будущий ученый. А научиться этому можно? В другой раз, отмахнулся гуманоид, возложив ему на голову свою руку. Вижу, живешь ты в большой хиж. В доме много окон и дверей. Сразу туда нельзя. Младший может ошибиться. От обилия чудес науки у Йосика кружилась голова и, кажется, лихорадила. «Быстрее, младший! У нас мало времени!» — поторопил гуманоид. Йосиф, Так тебя зовут?» Он скорее утвердил, чем спросил. Йосик кивнул. «Представь, Иосиф!» «Площадку перед твоим домом. Там ваш транспорт. Парковка», — поправил тот. «Да, наверное». «Представил?» «Ага», — подтвердил Йосик, чувствуя легкую дурноту. «Младший!» — безмолвный слуга схватил его за руку, и они тут же оказались на парковке перед домом. «Ох!» — пораженный переменами Йосик завертел головой. Грохот мощного двигателя вернул его на землю. Метрах в семидесяти у соседней высотки, обдав себя черным выхлопом, разворачивался БТР. Но Молчун не дал опомниться, схватив за предплечье словно клешной, он потащил Иосифа к его подъезду. Как же болит голова! Боль была не такая, как при простуде. Зудящая, пульсирующая. Она поселилась прямо в мозгу. Каждый толчок крови по сосудам отдавал резью в конечности, заставляя их скручиваться. Подвывая от боли, Иосиф оглядел окрестности. Всюду были люди, но они не стояли с открытыми ртами, как несколько часов назад. Люди бегали друг за дружкой или друг от дружки и делали это быстро, рубленными движениями, совсем не по-человечески. «Тра-да-да-дах!» — что-то засвистело совсем рядом. Молчун опять не подвел. Миг абсолютной темноты, и они уже были в подъезде, причем на втором этаже, прямо перед лифтом. Ноги подгибались. Йосик хотел было облокотиться о стену и плавно по ней сползти но гуманоид не дал этого сделать. Грубо схватив его, он отнял подаренную старшим непроливайку и заставил сделать несколько глотков. Силы прибавлялись постепенно. Ступенька за ступенькой, этаж за этажом, Йосик становился все бодрее. На последнем этаже он умудрился обогнать гуманоида. Голова не болела, мышцы просили нагрузки. В таком вот спортивном виде он и выскочил на свою площадку. А там, перед дверью в его квартиру, Стоял похотун с пятнадцатого. Странно так стоял, переваливаясь с пяток на носки, напоминая при этом живой свихнувшийся маятник. Но не то было главное. Урод стоял спиной и уже начал разворачиваться, реагируя на шум. Дверь. На ней опять красовалась дурацкая надпись. Йосик вскипел. «Урод! Так это ты постоянно портишь мою дверь!» Сил было столько, что он, поверив в себя, кинулся на тупого соседа. Но получился только неуклюжий рывок. Молчун тут, как тут, крепко держит за плечо. Отпусти! Я ему морду тупую разобью! Вырывался Ёсик. Гуманоид не поддавался. Все так же, придерживая его, он шагнул на площадку. Орх! Прозвучало это непо-человечески, гортанно и страшно. Сосед развернулся, сверкая бельмами давно протухшей рыбы и ринулся на них. Было. Мама! Растеряв всю недавнюю смелость, Йосик попытался сбежать. Гуманоид был на страже. Удержав его левой рукой, он встретил противника ударом правой. Раздался противный хруст, и сосед рухнул, как картофельный мешок, выброшенный из кузова. Запахло мясом, но обдумать это не дали. Сначала посыпались подъездные стекла, и лишь затем послышались выстрелы. Гуманоид, состроив жуткую гримасу, вынул из кармана овальный предмет, нажав что-то, швырнул его в окно, Прямо с верхней площадки. Взрыв был настолько сильным, что Йосика подбросило и швырнуло о стену. Сквозь потрясений, шум, матерные крики, он догадался о назначении того предмета: Граната. Но разве они взрываются, как артиллерийские снаряды? Если здесь швырнуло, то что творится там? Матерились как раз внизу. Кто-то что-то крикнул, Йосик не разобрал из-за расстояния, взревел движок и спустя несколько секунд шум затерялся между домами. Молчун выразительно посмотрел на Йосика, затем перевел взгляд на дверь. «Ах да, сделка!» События последних минут выбили его из колеи. Поднявшись, он открыл дверь. Предварительно стерев позорную надпись, Йосик вошел, впуская гуманоида. Он знал, что Молчун понимает человеческую речь. оставь топта -то в зале, должен поместиться». Чтобы его поняли правильно, Йосик указал рукой на нужную дверь. «Сейчас принесу камни». Когда он вернулся с оговоренной оплатой, монстр лежал в той же позе, что и в лесу. Сверкая серебром и вопросительным взглядом, рядом стоял молчун. Мешочек с бриллиантами был старше его прадеда. Отец последнего оставил его сыну. Правда, тогда камушков было много меньше. Прадед продолжил традицию, как и дед. Отец Йосика передал эстафету 10 лет назад. С тех пор мешочек не оскудел ни на грамм, а напротив прибавил, он не подвел отца, не забыл его последние слова. «Иосиф», — позвал он незадолго до смерти, — «жизнь тяжела и очень часто несправедлива. Я и все рубинчики нашего рода никогда ничего не просили, но и своего не отдавали. Мой совет тебе, сынок, рассчитывай только на себя». А это... Папа протянул ему потертый мешочек с бриллиантами. «Когда-нибудь станет залогом или билетом для тебя, твоих детей и внуков. Береги и приумножай». Последний Йосик исполнил блестяще. А вот насчет первого он поднял взгляд и посмотрел за спину чужого. Картины и более поздние фотографии его предков. Прапрадед, старый бородач, смотрел на него сукоризной. Взгляды остальных предков также не отличались благожелательностью. «Ты нас подвел!» — говорили глаза деда. Йосик хорошо его помнил. Будучи совсем маленьким, он сидел у деда на коленях и слушал сказки. Он мог рассказывать их часами. «Я вас подвел!» — подумал он, переводя взгляд на мертвую тушу. «Разве это билет?» «Я вас не подведу!» «Нет!» — сказал Йосик вслух. «Я перейду...» договорить он не успел. Пропав, гуманоид материализовался перед ним, чтобы тут же исчезнуть вновь вместе с залогами его предков. «Нет!» Йосик бросился к двери, но споткнулся о лапу выпотрошенного топтуна и от обиды заорал во всю глотку. Бежать за гуманоидом не было смысла. «Я их подвел!» «Он не был похож на татарина!» «Это и был татарин!» Йосику вспомнились слова деда. «Не связывайся с этой нацией! Обуют и не заметишь!» Маленький Иосиф посчитал их продолжением сказки и не придал тем словам особого значения. Последняя здравая мысль подернулась кровавым туманом, предвещающим скорый голод. Постепенно крик перешел в хрип, а немного позднее — в плотоядное урчание».